Часть 11. Заключение Из необозримой массы явлений, которые в течение XVIII века вызвал к жизни доминировавший над всем дух сплочения и тайные союзы, мы в дальнейшем приведем еще те, которые в то время приобрели какое-либо хотя бы приходящее значение. Они также дают характерные указания, ценные для понимания того значительного времени, исполненного брожения и богатого идеями, во многом еще смутного, но неудержимо стремившегося вперед. Первое. Орден Авеля, или Орден правдивой откровенности и честности. Сочлены этого тайного общества, основанного в 1745 году, в Грейфальде называли себя абелитами или последователями Авеля и старались проводить христианско-нравственно-филантропические принципы путем осуществления своего орденского лозунга «Откровенность, дружба и надежда». Орден состоял из двух степеней. Ученики первый, на основании обдуманного и добровольно принятого решения стремятся со всем прилежанием к истинной откровенности и честности в исполнении всех своих обязанностей и стараются упражняться в них. Высший, второй класс, состоит из таких лиц, которые выдержали уже действительные и различные испытания в этом великом совершенстве и только стремятся к более высокой степени его. А О таинственных знаках общества и их обрядах неизвестно ничего. В качестве символов и эмблем фигурировали всевидящее око, крест, сердце, скрещенные ключи, кольцо и мертвая голова. Второе. Ордена усыновления, то есть франк-масонские системы, которые принимали в число деятельных членов и женщин, были следующие. Орден Конкордии, и орден мопсов. Первый возник в 1759 году в Гамбурге, в 1760 был распущен, но в 1779 был снова открыт и процветал несколько лет также в Ганновере и Геттенгене. О происхождении мопсов точных сведений до нас не дошло. Эмблемой ордена был мопс, Он считался символом верности. При приеме кандидаты и кандидатки с собачьими ошейниками на шее царапались у двери ложи, и так как их заставляли ждать снаружи, они лаяли по собачьи. После допущения в святилище их подвой присутствующих мопсов обводили с завязанными глазами и на собачьей цепочке девять раз вокруг комнаты ложи, после чего они произносили членскую клятву и поучались таинственным, совершенно шуточным положением. По слухам неподдающимся проверке и не лишенным романтического оттенка, Прежние католические франкмасоны во Франции соединились после появления буллы, изрекающей проклятие 1738 год, в общество мопсов, чтобы иметь удовольствие принадлежать к Тайному Союзу. Среди основателей его находился, говорят, и архиепископ кёльнский Климент Август, который в качестве прежнего франкмасона покровительствовал будто бы обществу, особенно потому, что оно давало ему возможность общения с дамами. В Германии мы встречаем этот странный орден в середине XVIII столетия. Он имел, кроме Франкфурта на Майне, Нюрнберга, Геттингена, Гамбурга и помирания Особенный успех среди дам и придворных Шверинского двора. Третье. Орден обезьяньях и львинах рыцарей. Хвалился 1776-1780, что он владеет истинными тайнами древних тамплиеров. Его символами были обезьяна и спящий с открытыми глазами лев. Первое считалось символом подражания — последний символом бдительности. Четвертое. Антимасонское общество. Так называлось аристократическое общество, которое имело в виду заниматься благотворительными делами и осуществлять всякого рода добродетели, хотя и основанное по образцу франкмасонских, оно не имело степеней. Его сочлены узнавали друг друга по тайным знакам, отличались также кольцом и особым одеянием. Ни один член Франкмасонского союза не мог принадлежать к этому обществу. Женщинам доступ в общество был также открыт. Оно существовало главным образом в торфе между 1741 и 1779 годами. 5. Орден аргонавтов Основанный в 1772 году брауншвейгским гофротом Шредером, бесплатно принимал в свою среду мужчин и женщин высшего общества. Сочлены носили в качестве орденского отличия серебряный якорь с зеленой эмалью и забавлялись в хорошие летние дни на острове, находившемся на пруду, который принадлежал к брауншвейгскому домену, «Редакс Гаузене» — музыкой, танцами, чтением произведений своего духовного творчества. Роскошный обед, предлагавшийся гросс-адмиралом Шредером, достойным образом заканчивал идиллию этих романтических радостей. С салютом да здравствует веселье, которым обменивались новые аргонавты при встрече, они и расходились. Когда эта слащавая игра в аркадские пастушки окончила свое блаженное существование, неизвестно. Шестое. Аркадское общество из Фландрии, нечто вроде франкмасонства, было основано в 1764 году в изенбургском имении Найгов у Оффенбаха юными мечтателями, которые по своему возрасту не могли быть приняты в союз человечества. Сторонники общества набирались преимущественно из аристократических семей. Рассказывают, что и Гёте в 15-летнем возрасте добивался быть принятым в него. Само собой разумеется, что столь незрелое создание не могло иметь надежды на устойчивость. Тем не менее, его существование до 1771 года доказано фактами. Седьмое. Централисты. 1770-1780. Так назывался союз, который под фактическими формами занимался будто бы практической алхимией, на самом же деле преследовал религиозно-политические цели. Их намерением было централизовать все исповедания, связать и объединить их этим путем с римской церковью. Есть большое подозрение, что в этой игре дело не обошлось без участия изуитов. 8. РЫЦАРИ КРЕСТА ТРОИЦЫ Эта франкмасонская система, возникшая в 1785 году в Грюнштадте, известная под именем Грюнштадтского учения, была делом бывшего прусского капитана фон Ассума. Этот прожектор и фантазер — таинственно ссылался на неизвестных вождей и, как многочисленные другие авантюристы до и после него, стремился к восстановлению истинного высшего франкмасонства. Послушникам, посвященным в рыцаре, открывались перспективы земных благ, которых они добьются физическими и нравственными силами. Чтобы ввести в заблуждение общественное мнение, устраивались лотереи, билеты которых рыцари должны были распространить в обществе. Наконец, Национальный конгресс всех немецких каменщиков должен был создать для лотерей более устойчивое основание. Между тем, о дальнейшей судьбе оригинального проекта мы не узнаем больше ничего. Мы только знаем, что его проведение вызвало со стороны ландграфа Людвига Гессенского значительные расходы. Ассум умер в 1787 году. С его смертью пришел конец и всему блестящему предприятию. 9. Союзный орден подлинных, основанный в 1758 году капитаном фон Бесселем в Лансгуте в Селезии для осуществления настоящей, честной, откровенной дружбы, и закрывшийся в 1763 году, делился на провинции и диоцезы, которые были подчинены провинциалу, дефиниторам и мейстер-эн-шарль. Каждая провинция состояла из шести лож — откровенности, верности, дружбы, признательности, удовольствия и постоянства. Каждая ложа — Составлялась из «Пасметр», «Вирпасметр», «Кассира», «Секретаря» и «Апостола», «Фрерс», «Хоматео» и «Одного фрер» «Серван». Весь орден в целом управлялся магистром ордена, которому помогали гросс главный казначей, главный хранитель печати, директор канцелярии и два канцелярских советника. Орденские принадлежности, которые должны иметься у каждого сочлена, составляли орденский знак, кольцо, молоток, кокарда, патент и извлечение из устава. Орденский знак состоял из четырех горящих сердец, остриями соприкасающихся в форме креста. Передняя сторона знака содержала буквы F, S, C, V, o, P. Орест и Пилат. Обратная сторона — буквы «Ф» и У и гору исполнения. Кокарда в зависимости от ложи была светло-голубого, белого, желтого, светло-голубого и белого, полукрасного и темно-зеленого цвета. Орденский знак носили, подвешенным в петлице Сессии ложи — главные ложи — Устраивались в марте и сентябре. Собрания нескольких членов ордена могли происходить так часто, как это было угодно главарям. Церемония при приеме и другие обычаи напоминают в отдельных пунктах франкмасонский ритуал, в остальном же сводится совершенно к забаве. С орденом подлинных, по-видимому, тождествен союзный орден праведной дружбы. 10. Гармоническое общество было учреждением магнетизера Месмера в Париже. В своей организации оно следовало отчасти франк-масонскому образцу. Антон Фридрих Месмер 1733-1815, известный как основатель учения о животном магнетизме, Изучал математику, физику, юриспруденцию и медицину. В 1775 году принялся за систематическую обработку своей теории. К магнетизму, якобы научному, вскоре присоединился мистический. Поживя начале в Вене и в Швейцарии, Месмер отправился в Париж, где он, наконец, нашел желанное сочувствие своему учению. Кто добивался приема в него, должен был подвергнуться продолжительному послушничеству, после чего происходило его посвящение, сопровождавшееся торжественным церемониалом. Орден видел свою задачу в том, чтобы излечивать больных, наследовать гармонию всей природы и влиять на человечество физически и нравственно. Несколько чудесных излечений — которые Месмер произвел при помощи магнетизма, создали ему не только значительное состояние, но и привлекли к его обществу многочисленных сторонников и друзей. В короткий промежуток времени во всех более крупных городах Франции создалось 30 таких гармонических союзов, которые были подчинены Парижской главной ложе. Они процветали до тех пор, пока бури революции не положили внезапного предела их существованию. Месмер сам избежал грозившей ему смерти лишь благодаря поспешному бегству. 11. Небесный трибунал был тайным союзом, следы которого можно проследить в пору 1750-1790 годов в Риме, Флоренции и Венеции. По-видимому, он составляет нечто вроде тайного судилища. Причем он будто бы пользовался, по местным обычаям, для наказания виновных также мечом и ядом. 12. -е. Иерусалимский орден, основанный около 1791 года и перенесенный около 1793 года в Германию, принимал в члены лишь христиан и стремился возвести их к Богу и сделать их деятелями человеколюбия. В связи с ним находится Орден Истинных Патриотов или Истинных Друзей Человечества. Его существование обнаруживается с 1787 года во Франкфурте на Майне и вплоть до 1000 800 года. Его постановления появились в 1787 году, требует, чтобы вся честная часть человечества вступила в союз, для чего и должен служить новый орден. Во главе его должен стать князь в качестве гроссмейстера. Вся же судебная власть должна принадлежать главному мастеру, которому в его обязанностях помогают постоянно тайные цензоры. Каждый ученик должен был давать обед не присутствовать никогда там, где несправедливым и неправедным образом христианины лишают жизни, и никогда не принимать в этом участие ни советом, ни делом. Руководитель всего ордена являлся Обермейстером или Иеговой Саваофом. Подчиненные ему гроссмейстеры и викарии служили представителями провинциальных лож. Другие должности ордена занимали священники ордена, корреспонденты и конвентуалы. Под Подмастерьями были те, кто прошел все семь степеней, но не имел никакой должности. Они преподавали в Академии ордена и руководили оруженосцами, послушниками. Система имела своей целью очевидную эксплуатацию тех, которых слепая вера увлекала в ее сеть. 13. Орден Иоанафа и Давида был обществом с тенденцией к катализации и семью степенями. Его родиной была Голландия, где он впервые появился, — Здесь также находилось управление ордена, викарий и полномочные. Верховным главой был папа. 14. Крестовые братья представляли Теосовские мистическое братство, основанное графом Хаугвицем, известным впоследствии прусским государственным министром, умер в 1831 году, и дававшие трем степеням Иоанна исключительно христианское толкование. 15. Мерзенские всадники на козлах Сравните известия о так называемых, или так называвших себя, наездниках на козлах, по нашим временам бесформенной банде заговорщиков-разбойников, Которые были разысканы и казнены в Герценроде или Гертонгероде, и в принадлежащих голландских местностях на Маасе, с приложенными беспримерными мыслями об этом неслыханном начинании. 1781 год. В многолюдной деревне Мерзен в Лимбургском округе в 18 веке. Хозяинчила смелая разбойничья шайка Хотя ее позорные деяния множились со дня на день, сами преступники оставались неизвестными. И вот рассказывают, что простой народ постепенно пришел к убеждению, будто злой дух действует заодно с шайкой и помогает ей в ее разбойничьих подвигах. Вечно деятельная народная фантазия разгорячилась все более и более и составила, наконец, подробную картину ужасных сатанинских преступлений. Разбойники связывают взаимно друг друга страшной клятвой над окровавленным телом убитого человека. Церемонией руководит Веляль собственной своей персоной. В распоряжении каждого члена банды имеется мохнатый черный козел, на котором он ездит по воздуху, чтобы скорее укрыть себя и свою добычу в безопасном месте. От этих удивительных поездок по воздуху разбойники будто бы и получили свое название «всадников на козлах». В основе этих рассказов лежит действительное происшествие. Разбойники воспользовались именно козлиной догматикой и старались использовать ее в интересах таинственности своего преступного искусства. Разбойничий атаман Кирхгов, казалось, вел мирный, безупречный образ жизни хирурга и монастырского эконома. Весной, в тихую полночь, при слабом мерцании луны, вблизи часовни Герто-Героде, он принимал в преступное общество подходящих послушников и связывал их разбойничьим договором, согласно которому они и духи обещали друг другу вечную службу и верность. Обед, написанный на пергаменте, подписывался самим кандидатом. Происходило это при таинственном освещении, источник которого не был виден. При этом каждый из подписывавшихся надрезал себе левый большой палец и собирал кровь на перо, ранка моментально исцелялась Киргофом. Вслед за принятием члена шло разгульное пиршество. Воображение новичков болезненно возбуждалось церемонией приема. При этом потребление напитков или нюхательного табака с примесью одуряющих веществ приводило их в состояние нервного раздражения, под влиянием которого и без того слабо развитая способность к мышлению исчезала окончательно. В этом состоянии несчастным преподносились ужасные сказки о появлении козла и о пользовании им в качестве быстрого животного для верховой езды, И все это запечатлевалось в их памяти на вечные времена. Много десятилетий разбойники занимались беспрепятственно своим позорным ремеслом, пока мстительная рука правосудия, вооруженная пытками, колесом и веревкой, не поднялась против преступников. Хотя суровый суд произвел среди волшебного разбойничьего союза значительную чистку, В такой степени, что в Мерзане целый ряд домов был заброшен, все же уже спустя несколько лет козлиные наездники наводнили Голландию и Рейнские провинции поджогами, грабежами и убийствами. По правдоподобному свидетельству, банда в 205 человек награбила приблизительно до 1894 года сумму в 3,5 миллиона франков. В 1798 году она перенесла свою главную квартиру из Мерзена в Нейвит. С этого времени она постепенно утратила свое устрашающее имя. Мистические нравственные цели преследовали. 16. -е. Друзья истины или искатели правды. Основанная в 1798, В 1973 году в Париже эта система состояла из 12 классов. Они начинались по степени ученика, подмастерья и мастера, и кончались степенью филалета, друга истины. 17 союз селитренников Когда аббат святого власия хотел в середине восемнадцатого столетия привлечь жителей графства Гаунштейн в Бадене к отбыванию барщины, они для борьбы с этими поползновениями аббата образовали тайный союз, во главе которого стал торговец селитрой. По этой причине общество получило название селитринников. Подавленный после краткого существования союз на мгновение снова выплыл в XIX столетии как утверждают для борьбы против прогрессивных стремлений в церкви и школе. 18. -е. Соляной союз. В 1790 году Боде, превосходный боец за франкмасонство и иллюминатство, выработал ритуал для задуманного им немецкого франкмасонского союза. Выдержки из него впоследствии были опубликованы под заглавием соляные так что слух о действительном существовании такого союза нередко принимался за правду 19 -е. несколько французских офицеров принимавших под командой наполеона участие в походе на египет основали в 1790 году франкмасонское общество в котором было три степени аспирантов посвященных и членов великих мистерий 20. Орден горчичного зерна был протестантским духовным рыцарским орденом, распространенным, как говорят, с 1708 года в Англии, Голландии и Германии. Его ученики должны были, подобно горчичному зерну, Евангелие от Марка, глава 4 стихи 30-32, тайно работать в интересах религии Иисуса. В качестве опознавательного знака они носили золотое кольцо с надписью «Никто из нас не живет для себя». Особый орденский знак представлял собой золотой крест с зеленой эмалью на углах, в центре которого в овале было изображено горчичное дерево. Его носили на золотой цепи или на цветной шелковой ленте, смотря по тому, был ли сочлен светским или духовным. Лицом. 21. Орден Розы, созданный в 1783 году небезызвестным Гроссенгером в Галле, был широко задуманной мошеннической системой, на доходы от которой его основатель вел приятную жизнь. Франц Матвей Гроссенгер родился в 1752 году. В Коморне вступил в иезуитский орден и после его упразднения 1777 спасаясь от наказания за разные плутни, бежал в Германию. Под именем Франка Рудольфа Эдлера фон Гроссинга он по известным рецептам и за счет верующих душ вел во Франкфурте-на-Майне, Галли, Лейпциге, Берлине и, наконец, в Бадене в высокой степени расточительный образ жизни — пока в 1788 году его не настигла заслуженная кара. Приговоренный к многолетнему лишению свободы, но вскоре опять помилованный, этот последний крупный представитель мошеннических банд, всплывающих на почве тайных символов и сопровождающих их подобно тени, жил, начиная с 1790 года, в Граце, где и умер в 1830 году. В качестве мнимой гроссмейстерши Гроссенгер указывал на некую госпожу фон Розенвальд, у которой он состоял постоянным секретарем. По его словам, орден преследовал философские и воспитательные цели. Принимались в него лишь мужчины и женщины высокого духовного аристократизма, которые, однако, в то же время были бы в состоянии делать весьма солидные взносы. Члены носили орденскую ленту из розового шелка, с обеих сторон разделенную на три конца. Кроме розы, на ней было начертано имя владельца или владелицы, большое окруженное розовым венком изображение розы и расплывчатый силуэт мнимой гроссмейстерши. В 1786 году орден насчитывал 120 посвященных. Вскоре после того, однако, как стали известны действительные намерения Гроссенгера, он распался. Чтобы с удобством продолжать свой распутный образ жизни, авантюрист переселился в Берлин. Арестованный за многократные мошенничества, он бежал из тюрьмы, приехал в Саксонию и нашел, наконец, убежище в одном поместье графа Фуггера в Шварцвальде. Обязавшись перед своим покровителем публично оправдаться и в то же время выработать план возрождения Ордена Розы под другим названием, Гроссенгер провозгласил о возникновении Ордена Гармонии и опубликовал для этой цели книгу в 1788 году. Так как это произведение появилось без ведома графа Фуггера, то он выгнал от себя своего протеже. Новое общество, Орден Гармонии, также принимало мужчин и женщин, которые обещали друг другу вечную дружбу, а своим начальникам не только дружбу и любовь, но и покорность. Мнимым главой Ордена была некая графиня фон Став, вдовствующая герцогиня нью Кастльская. По всей видимости, новое предприятие нашло сторонников, особенно в Венгрии. 22. -е. Орден молчаливости, добродетели и верности. Так называлось учрежденное в 1759 году в Берлине и, по-видимому, вскоре снова распавшееся общество для нравственного совершенствования. Оно называло свои собрания ложами, создало себе по образцу франк-масонского ритуала ряд обрядностей и обязало своих сочленов Говорить о людях лишь одно хорошее и обращать все к лучшему. В качестве орденского знака служил крест с изречением «Парле Пала Мал тюри.